Истерический звонок генерала Притвица из прусского Мариенбурга даже не вывел, а просто вышиб Мольтки из равновесия. Притвиц докладывал, что восьмая армия еще способна, наверное, унести ноги за Вислу, но он, ее командующий, уже не ручается, что восьмая армия на Висле удержится. Мольтки, в конец, ошарашенный, перебирал варианты спасения. «Притвица убрать!»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 Как раз в это время в Бельгии пал Льеш, взятый Эрихом Людендорфом, который теперь приступил к осаде крепости на Мюра. Людендорф когда-то был адъютантом, Мольтки. Срочно отзовите Людендорфа из-под стен намюра Людендорф прибыл в Кобленс, моментально, еще не остывший после горячки, боя с бельгийцами. «Вы», — сказал ему Мольтки, — — Не будете отвечать за то, что случилось в Восточной Прусси. — Но вы будете ответственны за все, что случится с Прусси. — Сейчас там требуется для работы в штабе человек с вашими нервами. — Понятно. Людендорф спросил, если генерал-притвец вылетит на свалку, то кто же будет командовать восьмой армией? — Для этого нужен человек без нервов. Такого мы ищем, перебирая списки отставных генералов, пока мы нашли только один застарелый пень, который еще не догнил до конца. Зная ваш горячий характер, Эрих, я понимаю, что командующий армии не должен мешать вам. Вот Гинденбург, очевидец выбора Гинденбурга, писал, единственной причиной его избрания было то обстоятельство.